Выть хотелось и кое-кому еще. От страха, горя, непонимания и тоски. Но выть не по-волчьи, как матерому Масану, а тонко, жалобно. Даже не выть, подбывать. Скулить хотелось. Забиться в уголок, закрыть глаза и скулить. Вам нужны деньги. Вы не ошиблись, у меня есть деньги. Молодая женщина всхлипнула. Закусила губу, сглотнула, подавив рыдание, и дрожащим голосом продолжила. «Вам нужны деньги? Я дам столько, сколько скажете. Я отдам все. Если вам нужны деньги, я их дам. Пожалуйста!» Она сидела в кресле, сутулившись и комкая руками край футболки. Голова опущена, короткие светлые волосы падают на лицо скрывая его почти полностью. Виден лишь подбородок, а на нем дорожки слез. Соленые ручейки отчаяния. «Я заплачу столько, сколько вы скажете, и буду молчать. Пожалуйста!» «Я хочу жить!» Она выглядела жалко и говорила жалкие слова жалким голосом. Она излучала страх и безнадежность. Она сдалась, даже не обозначив сопротивление она хотела жить и много у вас денег катарина поинтересовал состоящую книжного шкафа ерга сколько вы готовы заплатить они разговаривали в личном кабинете нава в комнате с черными стенами и черной мебелью в комнате в мрачную атмосферу которой слегка оживляли лишь коричневые с золотым теснением корешки книг у меня есть деньги не поднимая головы, ответила девушка. «А еще у меня есть богатые друзья, которые могут...» «Обойдемся без друзей. Я много заработала на бирже. Несколько миллионов». Тонкие пальцы сильно-сильно сдавили край футболки. «Вы ведь отпустите меня. Когда я заплачу, вы меня отпустите!» Только теперь она обратила к Ерге заплаканное лицо. Большие ярко-зеленые глаза полны слез, маленький носик покраснел, тонкие губы дрожат. Без сомнения девушка была красива. Однако сейчас она являла тень самой себя, перепуганную тень. Катарина, неожиданно мягко произнес Ерга, рассеянно поглаживая левой рукой корешки книг. «Вы умная молодая женщина!» сумевшая сполна использовать данные вам способности я полагаю вы уже просчитали причину по которой я пригласил вас на разговор и знаете что дело не в деньгах я вас не похищал катарина я счел, что пришло время нам познакомиться слезы не высохли губы не перестали дрожать однако в ярко зеленых глазах красавицы Проскользнула весьма далекая от страха эмоция. В холодный расчет. Ерга широко улыбнулся и продолжил. «Очнувшись в предоставленной вам комнате, вы поняли, что из вас вытянули всю магическую энергию. Я надеюсь, этого факта оказалось достаточно, чтобы вы отбросили версию о похищении ради выкупа». «Да, достаточно», — кивнула Катарина и мгновенно, словно скинув морок, стерла с лица жалкое выражение. Сейчас перед Ергой сидела молодая, уверенная в себе женщина, попавшая в затруднительную ситуацию, которой, например, сообщили, что ее 97-летний муж умер, не успев подписать завещание. Плохо, конечно, но не смертельно. То вы. Внезапное преображение произвело на Яргу должное впечатление. Он в очередной раз убедился, что не ошибся в выборе. Однако демонстрировать свои чувства не стал. Задумчиво погладил подбородок, сделал пару шагов, приблизившись к девушке, и медленно произнес. Катарина Штейн, врожденная Катарина Розенберг. Сменили фамилию? после того, как узнали о своих магических способностях и перебрались из Австрии в Германию. «Скажите, вы экспериментировали с боевой магией?» то вы такой?» Четко разделяя слова, повторила девушка. «Попытаюсь угадать некоторые события из вашего прошлого», продолжил Ерга. «Каждый из них умел искусно не слышать собеседника». Вы с детства чувствовали свою исключительность. Вам казалось, что вы способны совершить невозможное. Совершить нечто великое, подвиг или предательство, неважно. Однако... Однако время шло, но ничего не происходило. Крепло убеждение, что жизнь – настоящая жизнь, та, для которой вы рождены, проходит мимо и это убеждение сводило с ума. «Раздражало», — уточнила Катарина. «Я стояла у края платформы, я была готова прыгнуть на проходящий мимо поезд, но руки не слушались. Решимости полно, а руки не слушались. Это бесило». «Но в какой-то момент вы полностью овладели собой», — открыла дверь. «Пожалуй, ваше сравнение более уместно», – кивнул Ерга. «Как это случилось?» Он достал из черного бара бутылку белого вина и два бокала. «Я жила в Зальцбурге, работала менеджером в отеле, и однажды стала видеть вещи и сны. Не изредка, как раньше, а каждую ночь. Не собрание образов, а четкие картины». Катарина улыбнулась, припоминая подробности давней истории. Я проговорилась, предупредила одного из постояльцев, что ему не следует кататься, тот день он должен был сломать позвоночник. Манан услышал и все понял. — Кто такой Манан? — Ерга поднес девушке бокал. — Вы сделали мне комплимент. Назвали умной. — Почему я должна думать, что вы идиот? Катарина пригубила белое. Отличное вино! ерга смеялся. Отличный выпад. Спасибо. Холодное полусладкое приятно освежало. Так что послужило толчком, что заставило прелестный бутон раскрыться. Компания шасов-горнолыжников, которая прихватила в поездку целую кучу артефактов. Магический фон в гостинице поднялся, и я стала видеть четкие вещи сны. Катарина помолчала. Наверное, мне повезло, что среди них оказался Манан Турчи. Контрабандист? Да. Окажись на его месте обычный шас, он бы не обратил на меня внимания или сдал бы в службу утилизации. А Манан увидел выгоду. Еще один глоток вина. Мы познакомились. Теперь, когда Катарина окончательно успокоилась, ее красота стала очевидной. Девушка обладала природным очарованием. Не нуждалась ни в косметике, ни в оправе из дорогих тряпок. Даже в джинсах и футболке она выглядела прелестнее сказочной принцессы. «Он повесил вам лапшу на уши?» Попытался. Принцесса отнюдь не была наивной красоткой. Но у него не получилось. Вы знаете Манана? А лично пока не знакомы. Он неудачник. И он глуповат. Катарина прищурилась. Начала рассказывать, что я избранная, что я могу чувствовать дыхание древней силы, но нужны обряды для умножения способностей. Я спросила, какие. Он ответил, что необходимо проводить ритуалы со специальными кристаллами. Я попросила показать их. Мы договорились встретиться ночью. Еще одна улыбка. А днем я обыскала его комнату. Этот идиот выбрал в качестве пароля на ноутбук дату своего рождения. И я без проблем попала на тигратком. «Ты говоришь по-русски?» Ерга очень плавно отказался от обеспечивающего расстояние «вы». «Тогда не говорила?» «Но картинок, что висят на сайте, вполне достаточно для понимания происходящего». «Сразу поверила в сказки?» «Я слишком долго стояла на платформе, наблюдая за проходящим мимо поездом». Я была готова поверить даже намеку на доказательство. Либо она была искренна, либо лгала настолько искусно, что даже Нав не чувствовал подвоха. Поверить во второе Ерга не мог при всем желании. И потребовал объяснений, он добавил в бокал Катарины вина. Я прижала шаса к стенке, спрятала ноутбук. И сказал, что раскрою его тайну прессе или правительству. Видели бы вы, как Манан позеленел. Он сдался почти сразу. Как я уже говорила, Манан не самый стойкий и хитрый шас в мире. Слабак. И неудачник. Какое соглашение вы заключили? Определили цену на энергию. Договорились, что он подкинет мне кое-какую информацию по магии. Я хотела учиться. Ты молодец. Я знаю. Девушка прозрачно улыбнулась. Белая рука на черной коже кресла. Белая футболка, плотно облегающая молодое тело. Светло-голубые, почти белые джинсы. Белое облако в черном, как ночь кабинете. Оно привлекало внимание, однако Ерга не собирался отвлекаться. Почему? «Ты не попросилась в тайный город?» Вопрос прозвучал неожиданно резко. Я обдумывала этот вариант. «И?» Отказалась от него. Ерга подался вперед. «Я хочу услышать причину!» Выдержал паузу. «Это очень важно!» Катарина спокойно посмотрела на Нава. «В тайном городе слишком много ограничений. Его рамки тесны для меня. Гораздо интереснее и веселее пользоваться преимуществами магии, но жить подальше от Москвы. Я не хотела, чтобы меня контролировали. А поскольку у тебя образовался карманный контрабандист, ты сделала правильный выбор. Не совсем правильный, учитывая, где я в итоге оказалась. Всего не предусмотришь. Вот именно. В несколько долгих мгновений они смотрели друг другу в глаза. Затем Ерга вновь откинулся на спинку кресла, поправил лацком пиджака и дружески произнес. Уверен, цену на энергию и снизила до самого последнего предела. «Нет», — покачала головой Катарина. «Я понимала, что сильно давить не следует, ведь если бы Манан понял, что не сможет заработать...» Он сдал бы меня службе утилизации, поэтому я обеспечила ему приемлемую норму прибыли. Девчонка нравилась Ерге все больше и больше. Без подсказок, без советов, опираясь лишь на чутье и неукротимость, она провела переговоры на высочайшем уровне и сейчас, находясь фактически в положении пленницы, держалась практически на равных. Ты сказала, что работала менеджером в отеле, руководила горничными, я была главным помощником управляющего и подменяла его во время отлучек. В 20 лет? Увы, в двадцать года. А теперь тебе? Это не важно. Традиционную женскую фразу Катарина произнесла без всякого кокетства. Просто отрезала, как самая настоящая принцесса. Я хотел сказать, что выглядишь ты очень молодо. Косметические линии тайного города на Дива хороши. Допустим. Что было дальше? Я покинула Австрию, переселилась в Баварию и вплотную занялась капитализмом. Делала деньги. Параллельно осваивала новые возможности. Ты экспериментировала с боевой магией. Почему этот вопрос столь важен для тебя? Катарина перешла на «ты» не менее мягко, чем Ерга, выбрала удачный момент и убрала ненужную дистанцию. Теоретически ее следовало наказать за дерзость, однако Ерга чувствовал, что наконец-то ему достался не просто подходящий кусок мрамора, но уже наполовину высеченная статуя. Помощники с таким потенциалом на дороге не валяются. Почему? «Я должен знать, на что ты способна!» «Экспериментировала», — кивнула девушка. «Чему научилась?» «Практически всему». «Тем не менее, массаны застали тебя врасплох», — заметил Ерга. «Я экспериментировала, а не тренировалась». «Хорошая отговорка!» «Он наконец-то заставил девушку нервничать!» Боевых магов много, а вот тех, кто способен грамотно ими управлять, вечно не хватает. Она поверила, что Ерге нужны воины. И рассеивать ее сомнения Нав не спешил. Пусть помучается. Выбираешь должность? А что, рано. Я думала, наш разговор лишь прелюдия к подписанию контракта. Почему? потому что иначе в нем нет смысла. Прагматично, расчетливо, в меру умна. Я еще ничего не решил, честно ответил Ерга. Хорошо, я подожду. Катарине удалось справиться с волнением. Пусть меня проводят в комнату. Ты всегда такая стерва. Я должна показать товар лицом. Тебе это удалось. Спасибо. Девчонка расслабилась. Так что насчет должности? Похоже, в прошлой жизни она была бульдогом. Раз вцепилась, не отпустит. Меня воспитывали по старинке. Учили, что нельзя доверять первому встречному, неспешно ответил Ерга. Тот, кто претендует на высокий пост, должен быть проверен со всех сторон. «Намекаешь, что мне предстоит испытание?» Нав резко поднялся на ноги и холодно отчеканил. «Ты будешь работать с масанами, с теми самыми, которые тебя поймали. У них слаженная, давно сформированная команда с ярко выраженным лидером. Если в результате он признает твое превосходство или хотя бы начнет тебя уважать, мы вернемся к разговору о должности и сказал работать, а не перебивать меня!» — повысил голос Ерга. Душевный разговор закончился. Нравится ему девчонка или нет, сейчас не имело значения. Сейчас она должна понять, что даже потом, когда ей будет позволено многое, определенные границы никуда не денутся. «Извини», — Катарина опустила голову. — В заданиях недостатка не будет, — закончил Ерга. — Иди повторяй теорию боевой магии. Она тебе пригодится.